Глава семьдесят третья. Виктория. «Я вроде как пью чай на кухне. На самом деле, конечно, нет. Какой нафиг чай, когда тут такое творится? Даже не знаю, зачем я его налила, и зачем поставила рядом тарелку с внушительным куском торта, принесенным с дня рождения Анны Евгеньевной. Двадцать минут назад Арс представил мне и своей маме будущего мужа Таисии». Оказывается, они вместе прилетели, и он привез его на дачу. Сказал, что Олегу надо кое-что услышать своими собственными ушами. Мне он успел объяснить далеко не все. Мы торопились. Юрист был где-то на подходе. Таисия тоже. Олегу нужно было на время спрятаться, хотя тогда я не понимала, зачем. Теперь понимаю. Все так завертелось. Сначала разоблачение юриста. Олег все слышал, но не показывался, чтобы не спугнуть Таисию. Потом она явилась, и после провокации Арса потребовала конфиденциальную беседу. Они пошли в гостиную, а Анна Евгеньевна увела Максика подальше от эпицентра возможного скандала. А я осталась. Я хочу знать, что происходит. Я видела, как юрист, который приведи Олега, разве что в штаны не наложил, получил короткую резкую команду ждать во дворе. И я уверена, он торчит там, как бельмон на глазу, и ждет. Боясь принять неправильную позу и еще больше разгонивать грозного Арсения на парусе еще более грозным Олегом. Хотя может избежал, может он уже несется по трассе в сторону аэропорта, на ходу бронируя билет в какую-нибудь далекую страну. У двери стоит Олег, он главный слушатель этой беседы. Я бы тоже хотела погреть уши, но как-то неловко. До меня доносятся лишь обрывки голосов. И от того, что я слышу, мне становится невыносимо тошно. Таисия говорит, что планировала сделать аборт. Она не хотела Максика, и сейчас он ей не нужен. У этой женщины вообще есть сердце? Олег не выдерживает. Он распахивает дверь и залетает в гостиную. Закрыть ее ему в голову не приходит, и все происходящее передо мной как на ладони. Может, деликатность требует уйти и не подслушивать? Но я не уйду. При виде Олега Тайсей едва не грохается в обморок. Даже с пяти метров я вижу, как она сначала побледнела, а потом покрылась красными пятнами. Олег, хрипит она придушенным голосом. Привет, дорогая, произносит он. Я не вижу его лица, он стоит ко мне спиной, но я вижу, как сжимаются его кулаки и напрягается шея. Надеюсь, он не собирается заниматься рукоприкладством. Как ты, лепечет Таисия. Откуда ты тут взялся? Прилетел за мной? Я так рада. А мы тут с Арсением разговариваем. Знакомься, это мой бывший муж. А мы с Арсом знакомы, выдаёт Олег. И красные пятна на лице Таисии снова бледнеют. Вы знакомы? Ну ладно, я, мы просто... В этот момент мне становится даже жалко Таисию. У нее сейчас такой вид, как будто с нее зажива сдирают кожу. Не трудись включить свою бурную фантазию, произносит Олег. Я все слышал. Но ты, ты все не так понял. Что именно? Арсений, он не хочет отдавать мне Максика. Серьезно? А я, я... А ты прекрасная мать, у которой силы отобрали ребенка. «Ты только что сказала, что не создана для материнства». «Я не это имела в виду. Прекрати уже врать!» — рявкает Олег. «Я просто...» Таисия выглядит такой жалкой, а голос Олега становится тихим и каким-то даже грустным. «Когда я делился с тобой мечтами о большой дружной семье, ты про себя думала, я легко обману этого лошка, докажу ему, что он не может иметь детей или...» «Что или? Какие еще планы у тебя были?» Я не собиралась убеждать тебя, что ты не можешь иметь детей, лепечет Таисия. Теперь я понимаю, почему ты так растерялась, когда я заглянул в твой паспорт и обнаружил, что у тебя есть сын, Олег. Ты не представляешь, как я рад, что узнал все это сейчас, а не после свадьбы. Таисия смотрит на него взглядом побитой собаки. Да, я не хочу детей, опустив голову, произносит она. Такое бывает, но я понял. Бывает. Ладно, но зачем тогда врать, что хочешь? Я люблю тебя, выпаливает Таисия, но ее слова звучат так неискренне, что даже я ей не верю. Олег качает головой и выходит из гостиной. Подожди, Таисия бежит за ним следом. Не унижайся, бросает он через плечо. Все кончено. Машину и все остальное оставь себе. Я слышу, как хлопает входная дверь. Во дворе раздаются голоса Олега и юриста. Атаисия залетает на кухню, наливает себе стакан воды и залпом выпивает. Меня она, кажется, вообще не видит, но зато видит Арса, который входит вслед за ней. Ты, это ты все испортил, орет она на него. Ты разрушил мою жизнь. Я? Мне кажется, ты сама успешно поработала в этом направлении. Если бы меньше врала, глядишь, все было бы нормально. Тебе это с рук не сойдет, бушует Таисия. Прибереги угрозы для следующего мужика. Я не дам тебе развод и Максика не отдам, отберу его у тебя. Ты пожалеешь, что все это устроил. Еще секунду назад мне было жалко Таисию, но сейчас, когда она снова покушается на спокойствие Максика, во мне закипает ярость. Я сама не понимаю, как это происходит. Это не было сознательным решением, просто импульс, который я не успела осознать и остановить. Мои руки сами схватили со стола тарелку с тортом, и я, с размаху, впечатала этот торт в перекошенное от гнева лицо Таисии, как в самой пошлой американской комедии.